Глава 37 Было не по себе от всего этого. Даже на светлой улице меня пробирало зноб. Не то чтобы я опасалась встретить сейчас вампира, в частности Петра. Просто вся эта ситуация в отдельно взятой семье угнетала. И угораздило же меня именно сейчас стать управдомом. А вдруг придется разбираться с тем же Петром, например. Смогу я посадить его в какую-нибудь потустороннюю тюрьму? Хоть бы только до казни не дошло. Протаскавшись по магазинам несколько часов, я вынуждена была идти домой, как только начало темнеть. Мне все казалось, что я не усижу на месте и приду к кабинету Константина на час раньше, а то и больше. Спасло только едва не забытое обещание Григора пойти со мной, о котором я вспомнила уже у подъезда. «Что-то ты рано гулять стала!» – подметила Никитична, традиционно сидевшая на лавочке. «Я опустила ключи, понимая, что надо ответить хоть что-то, иначе она все равно подкараулит, а то и вызовет к себе на очередную реанимацию для разговора». «Да, Никитична, я поставила пакет на лавку и тяжело вздохнула. А еще я, кажется, нашла вампира, кусавшего меня». «Неужто?» – старушка аж подскочила на месте – «И кто?» «Сосед!» «Нет, я завтра расскажу, ладно?» Я усмехнулась и подняла пакет, намекая, что мне идти надо. Когда сама во всем буду уверена. «Марусь!» – окликнула меня соседка, когда я уже почти донесла ключ до спасительного кодового замка. Я возвела глаза к козырьку над подъездом и вновь опустила руку. «Да?» «Обесчестил такие, да?» Я едва не споткнулась, стоя на ровном месте. — С чего вы взяли? Я даже обернулась к Никитичне. — Да какая-то ты слишком радостная и задумчивая! — усмехнулась соседка и махнула рукой. — Иди уже, пропащая! Ждет же, упырь от тебя, небось, а ты тут стоишь, лясы со мной точишь. — И кто в этом виноват? — буркнула я, все же заходя в подъезд. У двери своей квартиры я вспомнила кое-что важное и развернулась к соседней. «Еще рановато!» — по первому стуку, как и обычно, открыл дверь вампир. На улице пока что слишком светло. «Разрешение!» — я протянула руку. «Я уж думал, ты забудешь!» — усмехнулся он. «Заходи!» «Ага, забуду и оставлю тебе возможность ходить ко мне, когда вздумается!» Я вошла и бросила сумку на полку, поставила пакет. А возможность кусать тебя, когда вздумается, тебя не смущает? Только хождение. Он вернулся из комнаты уже с моим разрешением. Меня на данный момент много чего смущает. Я хотела взять листок, но Григор коварно поднял его выше. — Ты ведь никому больше такое разрешение не давала? — Я на дуру похожа, — возмутилась я, но поняла, что все-таки похожа. Дожились. Я лично выдала вампиру, с которым упорно боролась две недели, разрешение пить мою кровь. Мало того, у нас теперь вроде как даже какие-то отношения. Ладно, похоже, но это единственный такой бланк, который я подписывала. Да и вообще, такое чувство, что реально пили из меня кровь только в самый первый раз. От остальных укусов были только следы, но чувствовала я себя нормально, как и сегодня». А следы всегда были одинаковые. Вампир опустил руку, позволив мне, наконец, забрать свое разрешение. Наверное, не знаю. Я не мерила их линейкой. Я сложила листок пополам. А что? Если много крови выпили только в первый раз, то это странно. Он прислонился плечом к двери. Допустим, тогда вампир был действительно голоден. Но почему тогда в другие разы не стал пить? Дразнил. Пожала я плечами, и наблюдал, как я тебя кофе за это поливала. «Как ни странно, но это самая вероятная причина», – кивнул Григор. «Но зачем? Вот и мне это интересно. Если это и вправду Петр, то слишком мелочно для него просто натравить на меня управдома». «Но ему это удалось. Между прочим, он меня не раз предупреждал насчет тебя. И разве не его ты видел?» Пару раз, говоришь, случайно сталкивалась. Скорее всего, я видел его, но только два раза. До этого я не успевал даже заметить, до того быстро он двигался. Он спилил клыки, нехотя призналась я. Может, просто стал пить меньше крови, вот и медленнее? На него не похоже. Ладно, поехали к Константину, вроде солнце уже село. «Поехали?» – я подняла пакет. «Ты водишь машину?» Я плохо различаю оттенки, но светофор рассмотреть в состоянии, фыркнул он, открывая дверь. А как же ты на права сдавал? Вечерняя автошкола зимой. Темень, хоть глаз выколи. Подожди, дам Пончику работу. Я зашла, наконец, к себе. Оставив продукты и положив такой ценный документ на стол под ноутбук, я снова вышла на лестницу. Зачем вообще понадобился этот консультант? Григор протянул мне оставленную у него в коридоре сумку. «Мне важно узнать мнение кого-то третьего, потому что от тебя и Петра слишком противоречивые данные». Я бросила ключи в сумку и повесила ее на плечо. «Все еще не веришь». Он накинул капюшон, спрятал руки в карманы и пошел вниз. «Вдруг ты приврал где-то и сам не заметил?» – выбрала я самое тактичное объяснение – А я и сама скоро должна буду стать консультантом, так что мне нужно углубленно изучить вампиров. Григор фыркнул, и я поняла, что это прозвучало несколько двусмысленно. Кто бы сомневался, пробормотала я, когда Григор подошел к какому бы вы думали черному внедорожнику. Больше оттенков, чем у черного, только у белого. Вот поэтому я и не люблю белый, усмехнулся он, открыв мне дверь. Я села и взялась за ремень безопасности, но под локтем в сумке что-то зашуршало. «Вот, блин, забыла зефирки достать!» Я открыла сумку и глянула на развязавшийся пакет. «Будешь?» «Ага, через тебя. Ты ешь, ешь, поднимай сахарок в крови!» – рассмеялся он. «А кровь действительно сладкая от сахара!» Я и вправду взяла одну зефирку и закинула сумку за спинку сиденья, повесив ее на подголовник. «Совсем немного!» как говорят те, кто пробовал. Вампир остановился на выезде со двора, пропуская машины. Да ты можешь делать тест на сахар диабетиком. Вот черт, забыла камеру включить. Я сунула зефирину в зубы и запрокинула руки назад, подтягивая сумку выше, чтобы вытащить из кармана телефон. И тут мимо нас проехала машина характерного серебристо-синего окраса. Будто в замедленной съемке я видела, как глаза у полицейского становятся квадратными при виде меня. Я испугалась, что просто забыла пристегнуться, но потом до меня дошло, как я сейчас выгляжу. С кляпом во рту и руками за подголовником, еще и испуганная его вниманием. Полицейская машина мигнула, по громкоговорителю потребовали остановиться у обочины. «Ты решила так оригинально избавиться от проблемы с вампиром по соседству?» – обреченно спросил Григор, останавливаясь за патрульной машиной. – «Просто отправить меня в тюрьму?» Я скорее отпустила сумку, открыла дверь и бросила зефирку в темноту. Оттуда послышались ругательства и лай собаки. «Ваши документы», – козырнул подошедший офицер. «Мне стало смешно и страшно, и даже не знаю, что больше, так что я скорее отвернулась к окну и закрыла себе рот рукой, чтобы не смеяться в голос». «Девушка, с вами все в порядке?» – осторожно заглянул в окно полицейский. Я видела его отражение на стекле. Я поспешно закивала. «Вы уверены?» «Да», – я все же повернулась к нему, стараясь не улыбаться, но позорно проигрывая своим щечным мышцам – «Извините, это из-за зефира, просто сахар поднялся». Офицер с сомнением глянул на совершенно невозмутимого Григора, на его документы, на улыбавшуюся меня и все же козырнул снова. «Будьте осторожны на дорогах. Всего доброго». «С тобой невозможно заскучать», — вздохнул вампир, закрыв окно. «Едем или хочешь еще зефирку?» «Едем», — кивнула я. Тем не менее, снова залезая в сумку и доставая помимо телефона и вторую зефирину. Глава 38. Со стороны нотариальная контора выглядела безлюдной и уже давно закрытой. Хотя, скорее всего, она и есть безлюдная, потому что внутри только нечисть. Интересно, а я считаюсь нечистью или человеком? Я не торопилась выходить из машины, глядя в окно на одинокую женскую фигуру в длинном кардигане, в платке и темных очках. И это ночью-то, приближавшуюся к двери конторы. «Скорее, все-таки человеком. Ты ведь черный маг?» Григор тоже глянул в окно. «Пожалуйста, будь осторожна, ладно? Мало ли кто там окажется твоим консультантом?» «Петр, например», — хмыкнула я. «Он говорил, что живет в обычном человеческом доме, так что вряд ли он сунется прямо к Константину. «А ты и поверила!» – вздохнул Григор. «Любому вампиру рано или поздно нужна полная темнота, чтобы отдохнуть». «Гроб?» – я пожала плечами. «По старинке». «Ладно, хорошо, я поняла. Кого еще мне стоит опасаться? Кстати, его мать жива? Она тоже вампир?» «Без понятия», – покачал он головой. «Вроде нет». Дед ничего о ней не говорил. Насколько я знаю, отец отказался ее обращать, а потом и вовсе отослал из Румынии. А Петр приехал к нему уже взрослым, тогда отец его и обратил. «У вас ужасная семья. Ты в курсе?» «Да, привыкай». «Вот уж нет». Я фыркнула и вышла из машины. Женщина у двери обернулась, увидела нас, испуганно оглянулась и, кажется, даже хотела драпануть от конторы. «Не бойтесь, мы тоже туда!» – окликнула я ее, подходя ближе. «Ой, простите!» – она смущенно опустила голову и запихнула обратно в сумочку, высунувшего голову кого-то мелкого, кажется, той терьера. «Я думала, что вы люди!» Она скорее шмыгнула внутрь смазанной тенью, уже не прикидываясь человеком. «Тут сейчас самые рабочие часы, как я посмотрю!» – удивилась я, оказавшись в холле. И все-таки здесь должно быть безопасно. Петр не сунется прямо в господу Стурнадзор, если он всю эту кашу заварил. Контора стала похожей на улей. И дело вовсе не в огромной антропоморфной пчеле, листавшей журнал в кресле в холле. Вчера днем, оказывается, тут практически никого не было – А сейчас туда-сюда сновали люди в черном, на диванчиках ожидали посетители, администратора вообще не было видно застоявшими вокруг стойки нечистиками. Многие, между прочим, были в своем истинном обличии, как и странная пчела. «Хорошо, что вы тоже зашли, Григор!» Вдруг раздалось за нашими спинами. Я вздрогнула и обернулась. За нами стоял Константин с собственной персоной, к счастью, в очках». «К вам есть вопросы по документам вашего деда», – продолжил демон, кивнув мне в знак приветствия и вновь повернувшись к вампиру. «Повестку в почтовом ящике вы, разумеется, не заметили. Пройдемте в мой кабинет. А вы, Мария, можете взять личное дело у администратора. Оно уже прибыло из архива». «Спасибо. Я скорее отошла, пока у Григора не возник вопрос, чье же личное дело я запросила». «Встретимся здесь у выхода, ладно?» Вампир нехотя кивнул и пошел за Константином. «Только не выходи без меня», — напомнил он мне и переключился на главного по району. «Да, мне тоже очень нужно с вами поговорить об одной возникшей проблеме». Администратор каким-то образом не только заметил меня, но и узнал, тут же вынырнув из толпы нелюдей и вручив мне в руки, на удивление, тонкую серую папку. «Пройдемте, ваш консультант уже ждет вас», – он указал на одну из дверей в кабинет. Я торопливо запихнула папку в сумку, потеснив там порядком похудевшую упаковку зефира, и воровато оглянулась, не заметил ли этого Григор. «Да, спасибо». В кабинете сидела та самая женщина, с которой мы столкнулись у двери. Она сняла очки и даже платок опустила на шею, оказавшись крашенной в пепельную блондинку – Хоть карие глаза явно выдавали в ней как минимум шатенку. Около 30 лет на вид, приятная и немного нервная. Она постоянно гладила и поправляла своего питомца на коленях, стараясь занять руки. В общем и целом, я ее где-нибудь на улице вечером, я бы ни за что не заподозрила в ней вампира. Она даже одета была строго в один тон темно-синего. «Мы вызывали вам другого вампира, но он, как оказалось, уже две недели не появлялся в своем доме, так что пришлось пригласить Леди Сарину из другого района». Администратор прикрыл дверь, оставив нас одних. Мне чего то вновь пришел на ум Петр. «Интересно, где он прячется, если не появлялся по своей прописке?» Я присмотрелась к консультанту внимательнее. «Нет, она никак не могла быть переодетым Петром». Одни колготки мелкой сеткой под коротким платьем чего стоят. У него ноги вроде ничего, но не до такой степени. Воображение встрепенулось и быстренько включилось в мой мыслительный процесс, примерив на Петра макияж и одежду моей собеседницы. Пепельно-блондинистый парик почему-то упорно сползал на бок, а Ви в брендовой сумочке под мышкой выглядел не менее ошарашенным, чем я при виде такого». «Очень приятно!» Я подошла и протянула ей руку, скорее спрятав улыбку. «Маруся, то есть Мария!» «Сарина!» Она пожала мою руку, безбоязненно коснувшись серебряного кольца, но тут же отдернула руку. «Ой, жжется!» «Извините, совсем забыла его снять!» — соврала я, садясь напротив. «Я это кольцо теперь и под страхом смерти никогда не сниму!» «Да ничего, я уже несколько лет не пью кровь, так что мне оно не опасно», – беспечно отмахнулась она. Я замерла. Не пьет, поэтому и не боится. Не может быть. «Простите, а в чем разница между пьющими кровь и непьющими вампирами? По пунктам, пожалуйста, это очень важно. Я едва сдержалась, чтобы не взять со стола в чьем-то занятом нами кабинете лист бумаги и не начать записывать». «Ну...» — протянула она задумчиво, продолжая начесывать собачку. «Если вампир пьет живую кровь, он не переносит серебро, солнечный свет, чеснок, оккультные предметы...» «Чеснок!» — повторила я, напрягая и собирая в кучку разбегавшиеся от такого поворота мысли. «Но он погрыз мой чеснок!» «Кто?» — хлопнула она ресницами. «Продолжайте, пожалуйста!» — отмахнулась я. «Так...» Тогда вампир не стареет, не меняется до тех пор, пока не прекратит употреблять живую кровь. У него будут стачиваться клыки от частого пользования. То есть клыки острые только у тех, кто ими не пользуется. Это странно, по меньшей мере. А что значит, если вампир бледнеет при виде крови? — Как и человек, — пожала плечами Сарина, — скорее всего, боится крови. Я прикусила губу, стараясь сообразить, что теперь делать. «Ой, вы и сами побледнели!» — с беспокойством наклонилась ко мне женщина. «Может, выйдем на свежий воздух? Честно говоря, мне здесь очень некомфортно. Я побаиваюсь Константина. Я совсем недавно из Румынии переехала. Мне все это еще в новинку. Мы можем пойти в какой нибудь кафе?» «А вам разве можно обычную еду?» Я постаралась сконцентрироваться на этой мысли, чтобы окончательно не рассыпаться из-за вновь подскочивших кусочков пазла. «Нет, но мне нравится размазывать коктейль соломинкой по бокалу, делая вид, что я человек», — смущенно улыбнулась она. Я замялась на секунду. «Можно ли выходить? Все-таки Григору я верила, хоть пазл уже не просто крутился, а вообще завис в воздухе ребром». «Тут совсем рядом, в соседнем доме есть пиццерия. Вам подойдет?» – поднялась моя собеседница. «Рядом – это хорошо, и все же не в одном здании из с торнадзором. Это плохо». «Подождите, я администратора предупрежу, что выйду. Я решила пойти в обход и поднялась, вцепившись в сумку с личным делом Григора, как в последнюю инстанцию. А ваш песик тоже нечисть?» «Да, конечно!» — Сарина погладила его как-то особенно старательно, так что у бедолаги аж кожа на морде натянулась. «Вампиры заводят себе тех, кто сможет вести с ними ночной образ жизни». «Надо же!» — бывает, что и адских гончих, Я тяжело вздохнула и повернулась к двери. Сарина уже повязала платок, снова надела очки и стояла у выхода. «Только давайте быстрее! Я не хочу наткнуться на Константина!» «Да, к нему еще нужно привыкнуть». Я удивилась ее скорости, хоть и знала, что вампиры могут быть невообразимо быстрыми. «Подождите минутку». Я прошла мимо нее, вышла в холл и направилась к стойке, вокруг которой оставалось уже совсем мало нечисти стараниями администратора. «Вам еще что-то нужно?» — обернулся он, стоило мне только подойти. «Да, подскажите, пожалуйста, что известно о Сарине?» Решила я начать с самого подозрительного момента. Вот ведь загадочное чувство доверие. Мне проще было думать, что с моим консультантом что-то не так, чем вновь переворачивать детальки пазла. Она родом из Румынии, приписана к Центральному району. Администратор открыл журнал регистрации пришедших. 75 лет, личное дело без нареканий. Ясно, спасибо. Я мельком глянула на вписанный напротив ее имени адрес и прикусила губу, задумавшись. «Действительно, далеко от нас». «Все в порядке?» «Конечно», — я кивнула, «спасибо». «Ну вот и снова завертелись детальки. И что мне с этим делать?» «Мне не разрешили покидать здание без ведома Константина», — нагло соврала я, войдя обратно в кабинет. «Сходим к нему лично спросить?» «Нет», — она досадливо поджала губы, но тут же выдавила улыбку. «Простите мою нервозность, я недолюбливаю демонов, стараюсь не попадать в такие места, как их конторы, но меня очень настойчиво попросили проконсультировать вас». «А почему вы перестали пить кровь?» Я села обратно за стол. Встретила человека, с которым готова постареть вместе. Она вздохнула и тоже нехотя опустилась на стул. «Не проще ли его обратить?» «Он не хочет». «Знаете, любовь зла. Абсолютно согласна с вами. Я побарабанила пальцами по краешку папки, торчащему из сумки. Жаль, что вам нельзя выйти. Если у вас есть еще вопросы, я на них отвечу, а если нет, то я бы предпочла убраться отсюда. Еще пару вопросов, если можно. Как быстро отрастают спиленные клыки?» Она открыла рот и закрыла, ничего не сказав и старательно запихивая обратно в сумку разнервничавшегося песика. Вы не знаете, предположила я, по ее реакции. Наверное, за несколько дней я не уверена. Всем ли вампирам обязательно нужна темная комната без окон? Желательно, но какое-то время можно обходиться и просто хорошо затененным окном, если пользоваться кремом от солнца. «Сколько вампир может выпить крови за раз?» «Ну, с четверть литра», – пожала она плечами, «смотря насколько голоден». «Все вампиры способны к гипнозу». «Только те, что пьют кровь». «Ясно, спасибо, это все». Сарина выходила в коридор с видимым недовольством и поспешила удалиться с характерной для вампиров скоростью, так что я осталась одна у кабинета буквально за секунду. Я оглянулась и достала личное дело Григора, открыла его и начала читать все по порядку, начиная с паспортных данных. Что ж, это интересно. Григор уже ждал, сидя в том же кресле, где я до этого видела пчелу. Я подошла и с сомнением потрогала его голову. «Что ты делаешь?» – удивился он. «Антенки ищу. Вдруг ты пчела?» «Ну, хоть не рога», — усмехнулся он и поднялся. «Все узнала, что хотела?» «Даже больше. Ты себе не представляешь, насколько больше. Домой?» «Нет, нам нужно еще по одному адресу». Я глянула на дверь, за которой Сарина до этого исчезла со скоростью ветра. Глава тридцать девятая Я села в машину и даже сразу пристегнулась а сумку оставила на коленях во избежание очередного казуса. Григор не спешил трогаться с места, чего-то ожидая и глядя на меня с немым вопросом. «Что?» — не выдержала я. «Не расскажешь, что узнала от консультанта?» «Полную противоположность твоим словам», — честно призналась я. «По всему выходит, что ты кровопийца со стажем». В машине на целую минуту воцарилось молчание. Я не спешила теперь, по большому счету, а вампир, видимо, ждал еще какой-то реакции от меня. «И?» — не выдержал он. «И поехали, я уже назвала адрес». Меня распирал смех. В кои-то веки ему приходится выдавливать из меня каждое слово, а не наоборот. «Что не так?» «Ты странная», — заключил он. «То за каждый чих готова была окропить меня святой чесночной настойкой», то спокойно села со мной в машину после того, как твой независимый консультант прямо назвал меня кровопийцей. «Не такой уж и независимый, видимо», — я пожала плечами. «Я верю тебе. Успокойся». А вот ее слова показались мне подозрительными. Она какую-то чушь несла, а уж бобровые стачивающиеся клыки... Это было вообще феерично, тем более для врача. Повезло, что я была в шоке, а то бы еще раз смеялась. Это была та самая женщина, с которой мы столкнулись у входа. Ты не знаешь ее? Впервые видел. И что теперь? Теперь поехали по ее адресу. Ты уверена? У тебя нигде не припрятан термос с кофе. Не оболью, не переживай. Я тебе верю. Чего еще ты добиваешься? Из чего такое безграничное доверие? Ты меня отговариваешь, что ли? Усмехнулась я. Поехали. Он тронулся с места, а какое-то время мы ехали молча. «Спасибо», – вдруг сказал Григор. «Что веришь?» Мне стало почти стыдно, что доверие это было подкреплено чтением его личного дела с точной датой рождения, которое подтвердило, что он вполне себе стареет, с полным составом семьи, с предыдущими адресами проживания, странами, в которые выезжал, данными об образовании и даже о получении прав – вредными привычками и прочим, и прочим, и прочим. Но ведь только подкреплено. Я изначально сомневалась в словах Сарины, убедившись на практике, что солнечные ожоги заживают только от крови, а значит, и переносимость света напрямую зависит от рациона. Так что не зря я дала себя укусить. Это сняло как минимум половину сомнений и сразу вызвало подозрения насчет консультанта с первых же слов. «Почти...» победила меня спустя еще пару минут, так что я демонстративно достала серую папку, положила ее поверх сумки, а на нее пакет с оставшимся зефиром. И чтобы не пришлось ничего отвечать, достала одну и откусила. «А я-то думал, что ты мне веришь на слова, а не на запись в личном деле», усмехнулся он. «Верю», «Я заказала твое дело из архива еще до того, как убедилась на практике в том, что ты не пьешь кровь». Покаялась я, доживав. А теперь просто уточнила некоторые моменты. Итак, Петру 89 лет. Его мать зовут Светланой. Данных о ней нет, но в генеалогическое древо она вписана. Видимо, и вправду ее твой отец продинамил и не стал обращать, так что она осталась человеком. «А почему, кстати, твою мать не обратил, если собирался?» Не успел. Она погибла, когда мне было пару месяцев. Григор покосился на открытое передо мной схематическое древо с пометками. «А разве пять лет? Это какой-то обязательный срок?» Я переложила пакет с зефиром на панель и подняла папку выше, чтобы лучше видеть. «Нет, никаких сроков не существует». «Тогда почему именно пять лет?» – удивилась я. «Справишься быстрее, обращу раньше», — он пожал плечами. «С чем?» — я даже отвлеклась от интересного чтива. Вампир только улыбнулся, но промолчал. Я списала это на вредный характер и вернулась к древу. «Кофе на тебя нет». «Итак, вполне вероятно, что Петр действительно хотел тебя подставить. Только зачем? Вы ведь даже не общаетесь». «Лет пятнадцать я его точно не видел, да и тогда только мельком, на похоронах прадеда. Тогда он и отрекся от рода окончательно», — согласился вампир. «Но ему не дает покоя само мое существование. Кто знает, что плела ему мать за те годы, что он рос с ней?» «Возможно. И если бы я тогда сразу сообщила Константину, что меня подъедают по ночам...» «Меня бы уже посадили в карцер», — подтвердил он. «Не радует». «Хорошо, что я такой скептик и не верила в вампиров». Тогда он и решил проконтролировать ситуацию, подловив меня в парке. Я хмыкнула. Вия мог и не показывать, между прочим. Хотя выгуливающий собаку ночью в парке мужчина выглядит не так подозрительно. «Так адская гончая отца у него?» – удивился Григор. «Да, здоровый такой, Ратвейлер. «Так вот, кто потрошил голубей, которых ты мне приписала», – фыркнул вампир. Плохо, что ты ничего не знаешь о матери Петра. Было бы проще, если бы я действительно знала, что она плела ему. Может, он ее обратил, когда сам стал вампиром. Сколько ему тогда было?» «Кажется, лет двадцать. После этого, насколько я знаю, со слов деда, он не меньше десяти лет был при отце. Никуда не уезжал. Значит, она будет выглядеть где-то на 45-50, если он ее после этого обратил». «Если пьет кровь, конечно». «Ладно, вот этот дом, и что же ты здесь хочешь?» Я глянула в окно. «Никитичну. В каждом доме есть своя Никитична, которая сидит день и ночь у подъезда и все обо всех знает, а среди нечисти так тем более». «Тебе одной Никитичны мало?» Он посмотрел на меня с явным сомнением. «Хочу понять, что с этой Сариной не так». Зачем она вводила меня в заблуждение? Я высмотрела, наконец, старушку, неторопливо прогуливавшуюся с маленькой собачкой по двору. «То, что надо». «Тогда пойдем». «Сорька!» – старушка пожевала губами. «Да, знаю. А зачем она господу-сторнадзору понадобилась?» «Для консультации. Как она выглядит?» Я напоролась на скептический взгляд местной жительницы и скорее поправилась – «В смысле, вдруг мы о разных саринах говорим?» «Светленькая, невысокая, приятная, вампир», — добавила старушка, подумав. «Все верно. Она вынуждена была признать я». «А вон она идет как раз», — указала она на подъезд. «Идите, может, догоните?» «Спасибо. Я пошла не за сариной, уже одетой в брючный костюм цвета «Спелой вишни», а еще без платка, очков и собачки, а к машине, около которой меня ждал Григор. Она? Она, я кивнула. Вон, домой идет. Стоп, это странно. Где же она переоделась? Хотя со скоростью вампиров это не так уж и странно. Куда теперь? Вампир посмотрел на постепенно светлеющее с одной стороны небо. Домой, скоро утро, я тоже глянула на небо. Если ты, конечно, не собираешься кровь пить. Нет уж, спасибо, он открыл дверь. Поехали домой. Стоило мне сесть, как зазвонил телефон. Я глянула на экран. Петр. Пару раз, говоришь, случайно сталкивались. Увидел это и Григор. Ну, протянула я. Мы мертвых голубей в парке вместе искали. Пару раз. Случайно. Он сложил руки на руль и уронил на них голову. «О, Господи, ты меня в гроб загонишь!» «От вампира это звучит не так трагично», — фыркнула я и приняла вызов. «Да». «Привет, как твои дела? Константин тебя не замучил еще?» — поинтересовался Петр. «Нет, все хорошо, я уже собираюсь домой», — ответила я, косясь на вампира рядом, который явно все слышал. «Я встречу тебя», — тут же предложил Петр. «Не надо, спасибо». «Да брось, уже глубокая ночь. Ты не голубь, конечно, но я все равно переживаю». «Не волнуйся, спасибо, я сама. Я скорее вытянула руку и закрыла рот Григору, уже готовому прокомментировать все это. Извини, я спешу, я завтра позвоню, ладно?» «Ну и что ты делаешь?» Григор убрал мою руку, как только я положила трубку. «А что я должна была сказать ему?» «Я знаю, кто ты и что сделал. Верни мой ковер». «И расхохотаться еще, да?» – возмутилась я. «Пусть пока думает, что я ничего не знаю. Если эта Сарина ему помогает, то уже должна была передать, что подтвердила все его слова. Посмотрим, что он будет делать». «Ни на что мы не посмотрим. Завтра Константин возьмется за это дело», – нехотя ответил мужчина. «Хватит рисковать. Оно того не стоит». «Слушай, он ведь твой брат!» – я тяжело вздохнула. «Давай вы решите свои семейные разногласия мирно и без Константина!» Мне бы и самому не хотелось этого. Я до последнего надеялся на случайного залетного вампира-экстремала, которому принципиально пить кровь в максимально опасных условиях. Но факты налицо. «Поехали!» – напомнила я, убирая телефон в сумку. «Пока солнце не встало!» Знаешь, факты бывают обманчивы. Из-за таких вот фактов на лицо твоего отца казнили. Из-за таких вот фактов я тебя считала виноватым». «И что ты предлагаешь?» Григор повернулся ко мне, даже не думая трогаться с места. «Поговорить с ним хотя бы. Я могу быть посредником, если хочешь». «Не хочу». Он сел прямо и завел машину.